«Он, конечно, не кремень, но наговорить на себя – это же дурость полная!» «Эх, Федя, мало ты ещё пожил, не знаешь многого!» «Ну, пожил-то я поболее твоего, я же старше!» «А ты не по календарю опыт мерей! Возраст не всегда днями исчисляется!» «Вот смотрю я на тебя, Петров, и думаю, откуда ты такой взялся? Всё знаешь, всё умеешь! А сам только школу недавно закончил! И москвичи его ещё присутствовать зовут!» «Я, Фёдор, схватываю быстро! Особенность у меня такая – генетическая!»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 сидящий рядом на стуле допрашиваемый. «И так вышка светит, ты ещё усугубляешь вину враньём». «Я одну убил, крысу-кадровичку!» – зарыдал Степанов. «Не убивал я других, клянусь, не убивал!» «Рассказывай всё, как было». Холодно проговорил Горохов, делая вид, будто ему уже особо нет дела до признания, будто он уже всё решил. «Эта стерва требовала извиниться перед ней, и чтобы выродок её рядом был, то есть в присутствии сына».